Жорж Семенон. Человек, обокравший Мегре. Глава восьмая. Рикен и его жена ужинали в среду вечером у старого виноградаря? Нет. По правде говоря, они приходили туда от случая к случаю, когда бывали при деньгах или когда кто-нибудь их приглашал. В среду они появились там около половины девятого. Вошел один Фрэнсис, с кем он разговаривал. Когда я его увидел, он спрашивал у Боба, там ли Корю. Тот ему ответил, что Корю нет, и он ушел. А вы с женой долго сидели в ресторане? Мы ушли оттуда около девяти, гуляли четверть часа, вернулись домой, и Жаслин тут же легла спать. Они говорили в полголоса, тишину двора нарушал только шум машин, проезжавших по бульвару Гринель. Улица Сен-Шарль, куда вели ворота, была пустынна, и только вдали иногда мелькал силуэт прохожего. «Что делали вы?» «Я пошел пожелать детям спокойной ночи». Действительно, обе его предыдущие жены жили в том же доме, одна с двумя детьми, другая с одним. «Вы делаете это каждый вечер. Если прихожу не поздно, вас охотно принимают, а почему бы и нет? Они понимают, что по-другому я поступить не мог». «Значит, в один прекрасный день вы можете оставить и Жаслин ради другой женщины?» «Знаете, я не придаю этому большого значения. Обожаю детей». Велик был Авраам. Трудно было сдержать улыбку, потому что на сей раз он говорил совершенно искренне. За банальными шутками чувствовалась очень доверчивая душа. Я немного задержался у Николь. Это вторая. Знаете, случается иногда возвратиться к старому. Жаслин знает об этом. Ее это не волнует. «Будь я другим!» Она не была бы со мной. В котором часу вы ушли? Я не посмотрел. Вернулся к себе, перезарядил аппарат. Утром мне нужно было рано фотографировать. Потом подошел к окну, открыл его. Я открываю окно каждую ночь сначала настежь, чтобы проветрить комнату. А потом слегка прикрываю. Не могу спать в духоте ни зимой, ни летом. Потом закурил последнюю сигарету как сегодня была лунная ночь. Я увидел, через двор прошли Фрэнсис и Софи. Они не держались за руки, как обычно, и о чем-то оживленно говорили. «Вы ничего не слышали?» Только одну фразу, которую Софи произнесла очень громко, и я подумал, что она чем-то недовольна. Она сказала, «Не строй из себя дурака! Ты об этом прекрасно знал!» Он ответил... Нет. Схватил ее за локоть и втолкнул в квартиру. Вы и тут не посмотрели на часы? Нет, но я слышал, как на церкви пробило десять. Зажглось окно в ванной. Я закурил вторую сигарету. Вы были взволнованы? Да нет же, просто спать не хотелось. Налил себе стаканчик кальвадоса. «Вы находились в гостиной?» «Да. Дверь в спальню была открыта, и я потушил свет, чтобы не мешать Жаслин спать». «Сколько прошло времени?» «Я успел выкурить сигарету, которую закурил в квартире у бывшей жены, и вторую. Наверное, больше пяти минут». «Вы ничего не слышали?» «Нет». Я увидел, как вышел Фрэнсис и быстро направился к воротам. Он всегда ставил машину на улице Сен-Шарль. Через несколько минут затарахтел мотор, и машина отъехала. Когда вы спустились? Через четверть часа. Почему? Я же сказал, не мог спать. Хотелось поболтать с кем-нибудь. А раньше у вас Софи. «Были какие-то отношения? Вы имеете в виду, спал ли я с ней?» «Один раз. Фрэнсис напился, и так как больше выпить было нечего, он вышел, чтобы купить еще бутылку в бистро. «Она не возражала? Ей это показалось вполне естественным». «А потом?» «Потом?» Рекен вернулся без бутылки, потому что ему не продали». Мы уложили его в постель. Больше мы к этому не возвращались. «Хорошо. Значит, вы спустились. Подошел к двери, постучал, и, чтобы не испугать Софи, тихо сказал, «Это я, Жак». Все было тихо. «Вам это показалось странным?» Я подумал, что они поссорились с Фрэнсисом, и ей не хочется никого видеть. Я представил, что она лежит на кровати, разъяренная и заплаканная. «Вы постучали еще раз?» Стучал два или три раза, потом поднялся к себе. И снова сели у окна. Когда я надел пижаму, мельком взглянул во двор. Во дворе было пусто, в ванной рекенов по-прежнему горел свет я лег и заснул дальше рассказывайте встал я в восемь сварил кофе пока жаслин спала настеж открыл окно и увидел что в ванной у фрэнсиса все еще горит свет вас это не удивило такое случалось и прежде я пошел на студию где работаю час до часу дня потом пообедал с приятелем В ресторане «Рида» у меня было назначено свидание с одним американским актером. В четыре я вернулся. «Ваша жена не выходила из дома. Выходила за покупками, пообедала и снова легла». Он понял, как комично звучит этот лейтмотив. «По-прежнему в ванной горел свет». «Да». «Вы спустились к ним?» Нет. Я позвонил по телефону, никто не подошел. Должно быть, подумал я, Рикен вернулся, лег спать, потом ушел с женой, а свет забыл погасить. Такое с ним бывало? Это бывает с каждым. Мы с Жаслин пошли в кино на Елисейские поля. Мегра едва не пробурчал. Она там спала, и его брюки терся кот. Это чей? «Общий. Все бросают ему из окон кусочки мяса, а живет он на свободе». «Когда вы вернулись в четверг вечером?» «Около половины одиннадцатого. После кино мы зашли в пивную, и я встретил там приятеля». «Свет?» «По-прежнему. Но ничего сверхъестественного в этом не было. Рекены могли уже вернуться. Я позвонил». А когда и тут никто не подошел, я немного растерялся. Немного? Не мог же я заподозрить. Итак, смотрите, он и сейчас его не погасил. Не думаю, что поглощен работой. А на следующее утро, конечно, я позвонил снова и еще два раза днем, пока не узнал из газеты, что Софи убита. Я был в Жуэнвиле на студии, делал репортаж со съемок фильма. «Кто-нибудь подошел к телефону?» Ответил незнакомый голос. Помолчав несколько секунд, я предпочел повесить трубку. «Вы не пытались найти Рикена. Югэ замолчал, потом пожал плечами и снова обстроил шутовскую гримасу. «Знаете...» Я все-таки не работаю на набережной Орфевр. Мегре, который машинально смотрел на свет, смягченным матовым стеклом, внезапно направился к квартире Рикенов. Фотограф шел за ним, кажется, поняв, в чем дело. Если Фрэнсис не работал и не спал, а свет горел по-прежнему, он сильно постучал в дверь. «Откройте! Это Мэгре. Он кричал так громко, что из соседней квартиры вышел человек в пижаме и с удивлением посмотрел на мужчин. «Бегите к консьержке, спросите, нет ли у нее отмычки». «Я как-то спрашивал, когда забыл ключ. Пришлось идти к слесарю». Для человека, играющего под простачка, у Юга было достаточно хладнокровия. Обернув кулак платком, он с размаху ударил по окну ванной, и оно разбилось в дребезги. «Быстрее!» – крикнул он, заглянув внутрь. Мегре заглянул. Рикен, одетый, сидел в ванне. Из крана текла вода и переливалась через край. Вода была розовой. «У вас есть отвертка?» «В машине!» Сосед надел халат, вернулся и пошел к машине. Вышла его жена, и Мегре крикнул ей. «Позвоните врачу. Есть здесь поблизости телефон?» Она удалилась, а сосед вернулся с домкратом, принялся взламывать дверь. Сначала она не поддавалась, потом затрещала, еще два удара, выше, ниже, и дверь распахнулась. Мужчина чуть не ввалился в квартиру. Остальное произошло, как в тумане. Едва Магре вытащил Фрэнсиса из ванны и поволок к дивану. Подошел молодой врач, который жил в этом доме. Когда это случилось, только что обнаружили. Позвоните в скорую помощь. Есть надежды, доктор. Черт возьми, не задавайте мне вопросов. Через пять минут во дворе стояла машина скорой помощи. Мегре сел в кабину рядом с шофером. В больнице он ждал, пока делали переливание крови. Комиссар удивился, увидев там ЮГЭ. Он выпутается, пока не знаю. «Зачем он это сделал, как вы думаете?» Комиссар ответил с вопросительной интонацией. «Может быть, потому, что считал себя слишком умным?» Фотограф, конечно, не понял и посмотрел на него удивленно. Но сейчас Мэгре думал о событии менее значительном, но, возможно, более серьезном в судьбе Рикена. «О краже своего бумажника».